Я не совсем понимаю, чего хочет Шумов. Вернее сказать, не понимаю совсем, но на вопросительный взгляд Орловского, в котором явственно читается еще и растерянность, отрицательно качаю головой, давая понять, что провожатые мне пока не нужны. Мы с Андреем Павловичем выходим из стяга, и я первым делом убеждаюсь, что Милена с отцом точно уехали. Молчание становится нашим спутником, пока прогуливаемся вдоль проспекта. Я, заложив руки в карманы куртки, шумов, спрятав их за спину. И когда пауза затягивается слишком сильно, Андрей Павлович наконец произносит. «Не против, если перейдем на «ты»?» По правде говоря, предложение весьма неожиданное, но оно меня не коробит. Пожав плечами, просто киваю, присаживаясь на скамейку в крохотном сквере, на которого мы добрели в нашем вынужденном мационе. «Знаешь...» Ты ведь невольно заставила меня сегодня изменить, если не мои планы, то мой взгляд на ситуацию, как минимум. Признается Шумов тихим голосом, вставая чуть поодаль от меня. И сделала я это не специально, потому что вообще не понимаю, о чем речь. Я ехал на эту встречу, чтобы продать помещение Николаевым. Ага, значит, предчувствие меня не обмануло. Шумов действительно собирался сделать одно, но сейчас сделал совершенно иное. Я пока не понимала, как именно мне нужно действовать, чтобы он зафиксировался на этом самом ином. Почему передумал? Я не сказала, что передумал. Он поворачивается ко мне и на губах его расцветает улыбка, не насмешливая, не с оттенками превосходства, просто улыбка открытая и искренняя. Зачем тогда позвал меня на прогулку? Он молчит долго, гораздо дольше десяти минут, которые просил провести с ним после чего выдает неожиданное, на что не сразу понимаю, что ответить. Ты так похожа на мою жену, даже не внешне, вернее, не только. А вот в этом желании отдать последнее, поддержать то, что считаешь родным. Даже не знаю, как точно охарактеризовать это сходство, просто похожие и все. И вот и все. На что меня хватает, потому что мысленно начинаю прикидывать, что к чему. И зачем Шумов говорит мне об этом? Расскажи про свое кафе. Где оно должно было открыться? Ты думала о том, что будет в меню? В общем, все, что посчитаешь нужным. Все еще не могу понять, зачем все это нужно. Но надежда на то, что мне не придется расставаться со своей мечтой, рождается и начинает крепнуть с каждым мгновением и произнесенным словом. Мой рассказ выходит довольно длинным. В нем всего понемногу, начиная от фантазии о том, какого цвета должны быть стены, до краткого содержания многочисленных статей на тему блюд для малышей. Все то время, пока увлеченно рассказываю, Шумов слушает так внимательно, будто это вообще единственное, что его всегда волновало. «Почему именно для детей?» – уточняет он, когда я заканчиваю делиться своими мечтами. Это не слишком популярное направление в ресторанном бизнесе. «Знаю!» Но я никогда не гналась за популярностью или за облачными заработками. Хочу заниматься тем, что ближе к душе. Это правильно. Он снова отворачивается, долго смотрит куда-то вдаль. И когда я уже собираюсь напомнить, что нас ждут в стяге, Шумов наконец произносит. У меня есть к тебе деловое предложение. И прежде чем мы вернемся к остальным, хочу услышать, как ты к нему отнесешься. Потому что именно от твоего ответа зависит очень многое. — Озвучивай, — киваю я, стараюсь держаться спокойно, хотя внутри все так и переворачивается. Я продам помещение, которое сейчас занимает ресторан Орловских, за ту сумму, которая их устроит. — Продаж тети Тани? — Да, разумеется. Как я уже говорил, я не хотел бы, чтобы меня что-то связывало с Россией, по крайней мере, пока. Так было до того, как мы с тобой поговорили. Что изменилось теперь? Один бог ведает, чего мне стоит сейчас говорить ровно и не развернуться, чтобы бежать стяг с добрыми вестями, где не верится в то, что все завершилось настолько малой кровью, тем более Шумов сделал поправку, что все будет зависеть от меня, я просто обязана остаться, чтобы его выслушать. Теперь у меня появилось желание, чтобы твоя затея с кафе не только притворялась в жизнь, но и стала очень успешной. Зачем тебе это? Я хочу стать твоим партнером. У меня есть необходимые связи и опыт в этом деле. У тебя боевой настрой запал, который видно невооруженным взглядом. И снова повторяй, зачем тебе это нужно? Извини, но у меня как-то это все в голове не укладывается. Понимаю. Ты не думала, как назовешь кафе? Пока нет. Что за интересная особенность уходить от прямых ответов и выдавать вместо них новые новые вопросы? Если так будет продолжаться, я начну подозревать неладное. «Может быть, Антошка?» «Антошка?» «Да, такой персонаж есть из мультика старого». На лице Шрумова появляется улыбка, больше похожая на что-то вымоченное, что стоит ему больших сил. «Но если ты категорически против, значит против», — быстро прибавляет он. «Да нет, мне нравится, правда? Хотя я думала обозвать его погремушкой и компотом. Да и на слуху оно уже, но Антошка тоже хорошо». Я замолкаю, засовывая руки поглубже в карманы куртки, на шуму стараюсь не смотреть. Боюсь, что, по моему настороженному взгляду, он прочтет все, что лезет мне сейчас в голову. И пока я не поняла, как именно относиться к этому щедрому предложению, мне не стоит слишком уж радоваться. «Что касается твоего вопроса, я понимаю тебя, правда». И ты можешь отказаться в любой момент, потому что вряд ли тебе предлагают такое каждый день и настолько внезапно. Тут ты угадал, ты первый. Вот, видишь. Он снова улыбается, на этот раз не настолько натянуто. Вижу, что Шумову очень важен, мой ответ. Но у меня нет времени даже на раздумие. А впрочем, какая мне разница до того, зачем это нужно Андрею Павловичу? Кто не рискует, тот внезапно не становится партнером влиятельного человека который может изменить, если не всю жизнь, то обозримое будущее. Хорошо. После новой паузы отвечая я. Кивая, будто хочу заверить в том, что согласна прежде всего саму себя. Я даю предварительное согласие, но мы должны будем все это обсудить. И не раз. Мой юрист с тобой свяжется. Обговорить детали, твои условия. Потом дашь почитать документы своему юристу. И если все будет так, как видится тебе и мне, дело останется за малым. Снова киваю, как китайский болванчик. Добавить к этому мне больше нечего. Тем более, что и вряд ли получится продолжать обсуждать дело в присутствии Орловского, который идет к нам со стороны стяга. И если учесть, что для него мои планы относительно кафе стали сюрпризом, сначала бы стоит обсудить их, а потом уже переходить к предложению Шумова. Это были самые долгие десять минут моей жизни. Подходя к нам, говорит он тихо, пытаясь скрыть за беззаботным тоном нотки настороженности, которые я скорее чувствую, чем слышу. «Прости, возвращаю Риту в целости и сохранности. Давай вернемся к Татьяне Алексеевне, обговорим детали». «Какие? Я продаю помещение вам». На лице Орловского сначала появляется выражение такой безограничной радости – что я невольно улыбаюсь, потом оно сменяется опаской, и следом брови Андрея хмурятся. Вот так просто. Не совсем, но я объясню тебе, все, в стяге идем. Орловский сомневается минимум минуту, смотрит то на меня, то на Шумова, будто подозревает, что за это время я успела продаться тому в рабство, после чего кивает, но прежде чем развернуться и направиться в ресторан, Берет меня за руку, будто хочет показать, кому именно я принадлежу. Мужчины, такие мужчины!